Принесли кофе, душистый, такой крепкий, что забилось сердце. Ширки сказал, — Американцы и англичане тоже заинтересованы в разгроме красных. Они посылают русским телеграммы с соболезнованием, а сами надеются, что мы их уничтожим. Тогда можно будет поделить мир. Вы можете договориться с Шмитом или Фордом, но не с большевиками. Я не хочу, чтобы вы солидаризировались с Рейхом. Вы и француз, у вас свои интересы. Я жду от вас другого. Помощи в нашей войне на Востоке. Там мы защищаем и господина Икс. Скажите прямо. Не с глазу на глаз, а в печати, что главный враг Франции — коммунизм. Мы этим удовлетворимся». Месяц назад Ширки требовал, чтобы Берти заявил о более тесном сотрудничестве, о желательности победы Германии. Теперь он был скромнее, приходится отступать. Усмехаясь, он подумал, как под Москвой. Берти взвешивал, принять ли такое предложение. «Конечно, коммунисты — враг номер один, это азбучная истина, но все дело в том, когда и кому это говоришь». Я не поклонник коммунистов, но я и не поклонник ваших методов. Стоит улыбнуться или кашлянуть, как вы это обращаете в декларацию. Вы чересчур увлечены пропагандой. Я мог бы заклеймить коммунизм, но вы должны вернуться к порядкам до августа. Никакого контроля. Без этого вы не получите грузовиков. А какой смысл осуждать большевизм, если я не смогу внести свою лепту в дело победы над красными? «Ну и бестие, подумал Ширки. «А в общем, он прав. У нас слишком много инстанций. Гестапо не хочет считаться с армией. Армия с гражданскими властями. Штюльпнагель не понимает. Абеца? Абец возмущен рвением Заукеля. Меня выслушивают и поступают наоборот. Я старый нацист, а теперь я пешка». Хорошо, господин Берти, я передам ваши пожелания. Спасибо за приятный вечер. Не знаю, от чего у меня кружится голова, от этого арманьяка или... Он громко засмеялся, или от находчивости господина Икс». Они расстались с друзьями. И, прощаясь, Берти попросил Ширки уладить дело с «Мой тесть — стопроцентный француз, беспечен, ленив и гастроном. Это маленький завод, но он делает свое дело. Они накинулись, как вороны на падаль». На следующий день к Берти пришел Ансье. В десятый раз начал плакаться. «Альпер — честнейший человек, но я его давно отстранил, я с ним даже не встречаюсь, а это Труа!» Берти его оборвал». Я надеюсь, все разъяснится. Он был, как всегда, сдержан, приветлив, улыбался, играл с голубком из дутого стекла, который стоял на письменном столе. Лансье повезло, как раз позвонил Ширке. Спасибо. А вы? Да, я вас слушаю, да. Как было до августа? Когда их заберут? Это твердо? «Хорошо, я готов его принять. Лучше всего в форме интервью. Нет, только после того, как все будет выполнено. Улажено? Благодарю вас. Надеюсь, скоро вас увидеть у себя». Берти снова взял голубка. Вансье залюбовался. «Какие у него тонкие руки! Вот модель для Греко, повелитель с игрушкой». Ширке сказал мне, что ваше дело улажено. Лансье, захлебываясь, благодарил. Вы снова меня спасли, я так вам обязан. Я счастлив, что Мадо выбрала вас. Сейчас я ей скажу, что вы... Ее нет дома. Она уехала на несколько дней. Уехала. Но я ее видел вчера, она ничего мне не сказала, куда она могла уехать на зимний спорт. Берти по-прежнему улыбался. Вдруг стекло зазвенело. Он слишком сильно сжал голубка. Лансье увидел на руке зятя кровь. Боже, вы ранили себя! Огюст, где вы? Скорее дайте йода! Господин Берти ранен! Берти отослал лакея, завязал платком руку и вежливо выпроводил Лансье. У меня много работы. Эти немцы не дают ни минуты спокойствия. Глава. 22 Они ночевали у доктора Ваше. Жак, Анна, Мари. Это было спокойное место, никому не могло прийти в голову, что доктор прячет у себя террористов. Жак предупредил: "Накормят и замечательно выспимся". Доктор Ваше Специалист по женским болезням никогда не интересовался политикой. В газетах он читал только отчеты о сенсационных судебных разбирательствах и романы с продолжением. Он аккуратно рассылал счета своим пациенткам, были у него и негласные заработки. Домик в Сюрен купил он на деньги, полученные за аборты. Жена его давно умерла, сын инженер жил в Лилле. Доктор был одинок, развлекала его только внучка экономки Люлю. -Лю. Когда пришли немцы, он огорчился, но быстро привык к новым порядкам, принимал больных, подрезал в садике деревья, играл с Люлю -Лю в лото. Когда в Аше спрашивали, где его сын, в плену или на свободе, он отвечал, «Не знаю, мы и до войны». Редко переписывались. Что вы хотите, двое взрослых мужчин? Все обходятся без сентиментальности. В начале ноября к Ваше пришел незнакомый ему человек. Мне нужно поговорить с вами наедине. Ваше решил, что речь идет об аборте. Погодите, я должен сначала принять двух пациенток. Потом он провел Жака в кабинет. Я вас слушаю. Жак сразу сказал, «Вашего сына расстреляли немцы. Он просил передать вам колечко. Он говорил, что это его матери». Ваше не изменился в лице. Его расстреляли случайно или за дело? Он был коммунистом. Он хорошо умер. Жак хотел уйти, но Ваше его удержал. «Посидите немного со мной. Мы вместе пообедаем». Жак думал, что доктор будет расспрашивать, как боролся его сын, или отдастся воспоминаниям, но Ваше молчал. За обедом он говорил о погоде, о том, что у Люлю -лю свинка, жаловался на затемнение, вчера чуть не сломал ногу. Жак заговорил о Виши, о Лавале. Ваше покачал головой. — Я в этом ничего не понимаю, я не знал, что... Анри был коммунистом. Странно. Он прилично зарабатывал, не нуждался. — Может быть, вы тоже коммунист? — Жак кивнул головой. — Доктор налил ему кофе. У меня еще запасы до военного, а я не пью у меня от кофе бессонница.